Бог и учитель. Кришне поклоняются в Индии как богу любви земной, но еще больше ему поклоняются как богу любви космической, как единому объединяющему все явления жизни в одно целое. В Бухагавадгите Арджуна, которого Кришна учит мудрости, понимая, что его друг не просто мудрый человек, но бога человек, просит Кришну. явить свой божественный лик. И когда Кришна это делает, явившийся Арджуни в сиянии тысячи солнц, многоликий, бирающий в себя свое истинное существо сонмы людей, богов, демонов и излучающий из себя такие же потоки всех многообразных форм жизни, Арджуна не выдержал, упал на колени. Не могу лицезреть твой божественный образ. Возвратись привычный человеческий. Как труп в пустыне я лежал, Писал Пушкин, переживший подобное состояние. Сергий Радонежский, которому было видение Богородицы, В одночасье посидел. А ведь речь идет о явлении земного демиурга, Земного логоса. Насколько же сильным и совершенно невыносимым Было бы введение следующего логоса в иерархической цепи Солнечного. Солнце слепит, когда мы смотрим на него. Если же мы преодолеем это слепящее ощущение и станем долго смотреть на Солнце, например утром, оно нам покажется черным в окружении своей сияющей короны. Публиковались редкие фотографии Солнца, когда на снимке можно было увидеть темное ядро Солнца. Пандиты Индии объясняют эти феномены так: вопреки существующему в науке мнению, что Солнце представляет собой необитаемый котел кипящей плазмы, Солнце на самом деле является таким же обитаемым телом, как наша Земля, но состав его земли и материи, из которой состоят его обитатели, иного рода, чем земные. также и разум жителей солнца неизмеримо выше разума жителей земли, что подтверждали мудрецы всех времен. Последним из них был Чижевский, но что всегда оспаривалось обывателями за недостатком доказательств, избытка таковых быть не может. Солнечная материя в своей основе недоступна человеческим органам чувств, которые могут видеть ее лишь в первых четырех состояниях: твердом, жидком, газообразным и огненным. Седьмое состояние материи, к которому только подбирается в своих исследованиях современная наука, если бы мы попытались приблизиться к нему, аннигилировало бы нашу соматику. Все эти рассуждения имеют прямое отношение к проблеме Бог и Учитель. Бог во всей его всеобъемлемости, как иерархия логосов Вселенной, не может быть понят и поздан человеком. Это знает каждый индус. Познание Бога возможно лишь путем движения по ступенькам иерархии, через соответствующих учителей, которых в Индии тоже называют богами. Их немного, но он один. Их можно понять, с ними можно взаимодействовать, с ним никогда. Он то, они учителя, имеющие имена, облик и дхарму, которые могут передать людям. Самый просвещенный адвайти из Индии, как уже говорилось, восходит к богуль либо через Вишну, либо через Шиву, либо через какого-то другого учителя. И когда приходится встречать в России людей, утверждающих, что они служат всем богам сразу, или что они выходят на самого абсолюта, можно только улыбнуться. Эти люди служат своему языку. Глубокий смысл монотеизма не в том, что он признает существование одного пророка, а в невозможности духовного роста без всей целой концентрации внимания на избранном учителе. Когда христианский подвижник сбудет ум, в сердце и произносит молитву, устремленную к Христу, он тем самым концентрирует в направлении этого учителя всю энергию своей сущности. Учитель в ответ на такое устремление направляет подвижнику встречный луч. Происходит замыкание энергии и алхимия преображения человеческой личности. Также поступает суфий, буддист, адвайтист, вишнуит, направляя свои устремления к Мохаммаду через данный им Коран, к Будде, к Вишну. В принципе подобная модель поведения свойственна не только подвижникам религии, но всем великим ученым, поэтам, музыкантам, для которых учителями являются вершины их профессий. Важна прежде всего концентрация на наивысшем, что существует в любом деле, в любой области духовной деятельности. Частично таким поведением искателей истины объясняется выражение Иисуса Христа о невозможности служить двум господам сразу. Истина достигается наивысшими усилиями человека в избранном направлении. Любое раздвоение усилий мешает достижению ее. К сожалению, эта бесспорная истина очень часто деформируется в умах людей в стремлении навязать свое понимание адвайты, недвойственности, всем остальным. Мой Бог единственно истинный, все остальные – демоны, искажающие подлинную веру. И пошло, и поехало. Последний из основоположников мировых религий, учитель Мохаммед, как известно, категорически запретил называть себя Богом. Также он наложил табу на любые попытки иконного изображения Бога. Бог невыразим. и при этом отдал высочайшую дань уважения своим предшественникам, пророкам Мусе, Моисею, и Иссе, Иисусу. Эти многократно повторенные Мохаммадом основы не помешали радикалам ислама обожествить своего пророка, всех непоклонившимся ему объявить неверными, а кульминации ислама считать священную войну против них, хотя сам пророк понимал джихад, прежде всего, как борьбу с самим собой, со своей собственной двойственностью и невежеством. История всех войн чаще всего имела и имеет религиозную основу, точнее пламя войны разгорается из религиозной искры, упавшей на почву нашей природной двойственности в ворах человеческих страстей. Искра может быть по форме атеистическая, например марксистской, но она работает по правилам всех религий. Основоположник обожествлен, отступление от его идей рассматривается как ересь, а ересь должна быть наказана. Однобо́рзие человеческого поведения в этом смысле и нежелание учитывать исторические уроки поражают, но поражаться нечему. Двойственная природа человеческого разума меняется слишком медленно. Если бы проблема состояла в усвоении людьми истин данных религиозными пророками, не так уж трудно было бы довести их до сведения каждого, но у каждого из нас уровень понимания свой. Бог породил мир в многообразии и соединил это многообразие в свободном единстве. Человек же... на определенной ступени своего роста развивается в противоположном направлении. Он стремится многообразия мира свести к единообразию насильственным путем. Новое провозвестие, пришедшее из Индии, Агни Йога, подвергается той же деформации. Некоторые адепты в кавычках этого провозвествия старательно втискивают свою паству в кавычках. в удобное для себя русло. Все это было бы смешно, когда бы не наводило на грустные размышления о джабиу. Но грусть не безнадежна. Среди пестующих человечества великих учителей есть самый великий. Име ему страдания. Его лекарство действует безошибочно, хотя принимать его приходится много раз. Когда-нибудь оно остудит горячие головы самых рьяных эгоистов, догматиков. и фанатиков. Однажды я вел в Гималаях группу людей и держал перед собой в мозгу лик учителя М. Внезапно этот лик исчез с мозгового экрана и передо мной возникло изображение Христа Столинской Плащаницы. История повторилась на Алтае. Это меня сильно озадачило. Теоретически я знал, что уважение ко всем пророкам заповедано, но если хочешь чего-то в жизни добиться, служи Богу через своего. И одного, я подумал, не появятся ли у меня психические проблемы в связи с раздвоением сознания между учителем М и Иисусом Христом? Разбираясь в проблеме, я вновь перечитал источники. Они убедили меня, что оба учителя шли под одним лучом. Когда Иисус Христос тридцать лет вышел на проповедь своей благой вести, в него вселился дух главы Шамбалы, дух того, кого он называл Отцом Небесным, и о котором на этом основании сказал «Я и Отец одно». Проблема была снята. Гималайи Слабо золотятся, обозначив новую зарю. Я сижу в глубокой медитации, Пристально на гору М смотрю. Солнце сквозь туман пронзает Марева, В левый не входя и в правый крен. Нам бы тоже так себя раздаривать, Ничего не требуя взамен. Обещают льдов полярных таянье, Светопреставления, огонь и гром. Все на этом свете испытали мы. Вряд ли что добавится на том. Никаких утех и новых ужасов Жизнь уже не может предложить. Ну а солнце? Солнце вечно кружится, Учит верить, радоваться, жить».